А потом Семен Семенович Чумикин, уважаемый профессор, питерский интеллигент в шестом поколении, считавший приличное воспитание наилучшим достоинством в человеке, закатил скандал. Петя оставалось лишь помалкивать, ожидая, когда вулкан стариковских слов извергнется до конца. «Какая муха его укусила!» или «встал не с той ноги!» Сидеть дома со стариком, который из милого и несколько отстранённого, довольного жизнью пенсионера, превратился в кудахчащую наседку, было нестерпимо. Стоило Пете взяться за штаны и рюкзак, дед закидал его фразами, в которых главным словом было «Куда?». Мальчишка даже рассердился. «Туда, по своим делам». Одним словом, утро превратилось в неприятнейшую перепалку. Впервые за все годы совместного проживания дед проявил упрямство. Он решительно не хотел выпускать Петю из дома, придумывал какие-то нелепые причины, даже пытался притвориться больным. Пришлось пойти на обман. Не спорить же с пожилым человеком. «Ладно, дед, тогда я буду спать», — крикнул мальчишка в коридор из своей комнаты, зевнул для убедительности и закрылся у себя. «Что-то опять в сон потянуло!» И дед сразу успокоился. Кажется, он даже притащил кресло и поставил у двери Петиной комнаты. Да и сам в нем уснул. Мальчишка услышал храп. А Петя закинул в рюкзак последние запасы своих сувениров. Надо бы эти запасы пополнить у поставщика. Закинул рюкзак на плечи, устроил на своей кровати куклу из одеял и, стараясь действовать бесшумно, открыл окно и влез на подоконник. Он делал так однажды в детстве. Три шага по карнизу пятого этажа, а дальше — пожарная лестница. Главное — не смотреть вниз. Вообще-то Петя Чумикин всегда боялся высоты. Однажды в начальной школе ему пришлось лезть на глазах всего класса за мечом, закинутым на крышу. То ещё испытание. Бррр. И когда лет в десять ему пришлось воспользоваться отходным маршрутом по пожарной лестнице, Он преодолел путь с отчаянным замиранием сердца. Так испугался, что зарёкся навсегда. Но сейчас было без вариантов. Петя спокойно ступил на узкий карниз с облупившейся штукатуркой. Поразительно. Он не испытал ни малейшего волнения. Сердце билось ровно. Хоть смотри вниз, хоть пялься в небо. Кажется, нынешний Петя Чумикин вполне мог бы спокойно пройти по нему не три, а тридцать шагов. Мальчишка легко и непринужденно прикрыл за собой окно и, не торопясь, двинул по довольно узкому карнизу. Внизу кто-то ойкнул. Петя заметил Марину. Она стояла у подъезда и неотрывно смотрела вверх на него, зажав рот рукой. Что это с ней? «Привет!» — Петя помахал соседке. Марина кивнула, не отрывая руки от рта. А мальчишка ловко ухватился за железную перекладину подтянулся и прыгнул на пожарную лестницу. Получилось, как в кино. Довольный своим аттракционом, Петя подумал, что раньше на такой фортель у него не хватило бы ни сил, ни смелости. Вот до чего доводят человека восторженный взгляд дамы сердца. Петя быстро спустился до конца лестницы, стараясь не громыхать при движении, и пружинисто спрыгнул на землю. «Ну, Чумичкин!» — улыбаясь, сказала Марина. И впервые это прозвучало не пренебрежительно, а восторженно. Мальчишка сделал вид, что не заметил блеска в её глазах. «Здорово, Миронова! На работу!» Марина кивнула. «Так нам по пути». Удивительно, ещё вчера Петя испытывал трепет и озноб, находясь рядом с ней. А сейчас чувствовал себя абсолютно непринуждённо. Как уже было в эти дни, они дошли до Эрмитажа меньше, чем за 15 минут. Петя острил, соседка хохотала и не заметили, как встали у служебного входа в музей. «Ты сегодня какой-то другой», — сказала Марина и пытливо взглянула мальчишке в глаза. «Ты о чём, Миронова?» Да так, — улыбнулась она. «Может, встретишь меня после работы?» И ушла, не дождавшись ответа. Петя расплылся в улыбке. «Конечно, он встретит. Может, даже они посидят где-нибудь в кафе». «Закажут мороженое, лимонад и так далее». Рука Пети инстинктивно нырнула в карман его брюк. В кармане было пусто. Но деньги такая ерунда, когда есть голова на плечах и цель, оправдывающая любые усилия. Полный предвкушений мальчишка набрал номер администратора экскурсионного бюро и взял на этот день экскурсии под завязку. Ровно до того момента, как у Марины закончится рабочий день. Затем отправил деду сообщение, чтобы не беспокоился. И с чистой совестью поставил профессорский номер на блокировку. Время за работой полетело незаметно. Экскурсовод Пётр Чумикин в этот день явно был в ударе. Туристы слушали его, открыв рты. А потом раскупали сувениры, как горячие пирожки. Рюкзак быстро пустел. Гид то и дело посматривал на часы. Карман пух от купюр. Денежные знаки приходили в обилии, как на полную луну. Сегодняшним гонораром можно будет замахнуться и на романтичный ужин в каком-нибудь видовом ресторанчике, и на букет, и даже на ночную прогулку на теплоходе. Словом, фантазия у парня разгулялась. Однако в финале последней экскурсии, а это был уже шестой, рекордный заход на маршрут в этот день, случился какой-то сбой. До встречи с Мариной оставалось минут 40. Петя как раз рассчитывал успеть заскочить за цветами. Парень, как обычно, завершал свой тур на университетской набережной, рассказывая, откуда тут очутились фиванские изваяния с лицом человека и телом льва. Как и почему. Как вдруг ему показалось, что физиономия восточного сфинкса ожила. Фраза гида зависла на полуслове. — Вам плохо? — участливо спросила одна из туристок. Петя ошеломленно огляделся. Его облепили туристы, кто-то протягивал бутылку с водой, кто-то таблетки. «Нет, ничего. Все в порядке, спасибо!» Бормотал Петя, думая, что ему померещилось. Волнение улеглось, парень отхлебнул из протянутой бутылки воду и продолжил. «Этих сфинксов из ФИФ хотел бы приобрести любой музей мира, ведь им больше трех тысяч лет, но они навсегда останутся тут». «Почему?» – спросил какой-то турист. Этот вопрос застал Петю врасплох. Действительно, почему? Должна же быть какая-то причина. Потому что... Потому что... Петя невольно глянул на западного сфинкса. И снова перед глазами все поплыло. Каменное лицо смотрело на парня живыми глазами, полными невыразимой тоски. Вода не вы, подобны водам предвечного Нила». «Эти врата откроют темницу и светлую душу на небо отправят!» С неожиданной для самого себя театральностью произнес Петя. Туристы зааплодировали. Все они давно разошлись, а Петя, как примагниченный, смотрел на воду Невы, стоя между сфинксами из розового асуанского гранита. Когда кроваво-красное солнце отбросило на реку свою красную дорожку, парня вырвал из транса телефонный звонок. «Чумичкин, где же ты?» «Я жду, жду».